Глава 5. Наблюдая за наложницей, еще в течение двух часов удивлялся тому, что сижу рядом с ней. Мог бы просто пойти по другим делам. Тем более должен был сегодня встретиться со своими компаньонами. Но ведь отменил встречу. Головой ведь понимаю, что неправильно это все, но почему-то к ней у меня какой-то прилив нежности. Странно это все. Она же только вещь. болтливая вещь, которая четко дала понять, что обо мне думает. Ее слова, такие колкие и душераздирающие, повлияли на меня, завладели моим сознанием и подсознанием. «Никто тебя не полюбит», – ляпнула она, – «глупая, несмышленая, ничего не понимает. Меня любят все, меня боятся, любят и уважают. С чего эта Софья вдруг решила? Что меня никто не любит. У меня четыре жены, обожающие меня и поклоняющиеся мне. У меня сотни наложниц, каждая из них любит». Недаром древние технологии изменения воли человека до сих пор работают. Даже если они не хотели поначалу мне подчиняться, после применения всех методов живенько изменили свое мнение. Что здесь плохо? Кормят, поют, наряжают, за ними ухаживают. Не жизнь, а сказка. Жаловаться моим женщинам не на что. И все они меня любят. Но больше всего мне захотелось, чтобы именно Софья поняла это. Не просто поняла, а сама влюбилась в меня и полюбила всей душой. Да, у женщины нет души. Она всего лишь часть ребра мужчины. Но все же. Взяв чашку с клубникой, стал есть. Прекрасный плод клубника. Такой многогранный, дающий море позитива и энергии. Почти так же, как одаривают меня своей энергетикой мои наложницы. Только далеко не каждая способна подарить то, что нужно мне. Не знаю, с чем это связано. В древних текстах есть упоминания, но их сложно трактовать. Одна словно наполненной космической энергией сосуд. а другая — сосуд, наполненный смрадом. Софья — настоящий космос. Она сама не знает, что способна дать мужчине. Только ее настрой нужно поменять. Нужно направить ее в верное русло. Сделать правильной женщиной. Это западная идеология, что взращивает дьявольские нравы, только приносит вред. Вдруг Софья открыла глаза и посмотрела на меня испуганным взглядом. «Где я?» «Не переживай, все в порядке. Ты со мной», — мягко ответил. Приподнявшись, она осматривалась, как будто не узнавала помещение. «Я не понимаю. Где я?» Снова она выдохнула. «Со мной!» – присел рядом с ней и погладил ее шелковистые волосы. «Кто вы?» «Софья, ты шутишь?» – улыбнулся ей. Как вдруг она попятилась от меня, закрываясь подушками, словно загнанный зверь. «Не бойся, я не причиню тебе вреда!» Снова улыбнулся, не понимая, как мне реагировать. «У нее что, провалы в памяти?» Может, отравление действительно оказалось довольно серьезным? Как ты себя чувствуешь? Ответьте мне. Кто вы и что я здесь делаю? Кто ты? Ты моя наложница. Что здесь делаешь? Ты здесь живешь для моей услады. У меня голова очень болит. Начала она растирать лоб и виски. Видимо, совсем не вникая в мои слова, Софья продолжала сидеть без единого намека на почтение к моей персоне. Да, плохое самочувствие может сильно ударить по голове. Она, получается, совсем растеряла вновь приобретенные навыки. «Что ты помнишь?» – повернул ее лицо к себе, внимательно всматриваясь в ее космические глаза, пытаясь понять, что происходит. «Возможно, она врет?» «Не может же быть такого, что два часа назад она все прекрасно помнила, а сейчас забыла. Только вот ее лицо было довольно правдивым. Тем более не может же она врать своему шейху. Я помню, что приехала в Арабские Эмираты работать стюардессой. Вот все». Ты работала и моей авиакомпании. А вы кто? Мой парень? Смотрела на меня, хлопая ресницами. Я не смог сдержать улыбки. Парень. Это тот, кто в странах неверных может пользоваться девушкой, не становясь ее мужем. Тоже мне достойное положение. Они смеют насмехаться над восточными женщинами, хотя сами себя совершенно не ценят. Да, для западного мужчины его женщина вдвойне обслуга. Она работает, следит за детьми, домом, хозяйством, блажает мужа. Я же ей уже сказал, что она наложница. Шейх для наложницы не парень, он ее господин. И это честь стать наложницей шейха. Странно, что, приехав работать в Арабские Эмираты, Софья не узнала об этом. Неужели разумно не учить местных правил и обычаев? Как ты себя чувствуешь? Немного болит голова, но, по-моему, стало лучше, чем пару минут назад. Можно мне воды? Взяв кувшин, налил в стакан и передал ей в руки. Такая беззащитная, хрупкая. что хочется заботиться о ней что ты еще помнишь посмотрев мои глаза задумалась я помню что хотела заработать много денег в арабских эмиратах и поехать в сантрапе чтобы купить отель облизнула свои соблазнительные губы которые мне так хотелось поцеловать хорошая мечта реально думаешь что работая стюардессой можно заработать столько денег чтобы купить отель произнес усмешкой хотя если это отель состоящий из пары тройки номеров тогда наверное она смогла бы заработать на него но точно не на один из отелей, какой есть у меня в сети. Да, я не самостоятельно заработал первые деньги. Заработал их мой отец. Но я смог своим умом, смекалкой и отвагой увеличить наш капитал более чем в 30 раз. Понятное дело, что мечты Софьи об отеле всего лишь крохи, по сравнению с моим бизнесом. Но это похвально, что в своем эмансипированном обществе она ставила себе цель жить самостоятельно. Быть может, это и правильно. Подумав на секунду о своей дочке, задумался. «У меня три сына и одна лапочка-дочь, в которой я души не чаю. Ей всего лишь три года, но я уже переживаю за ее будущее. Она будущая женщина. Ее ждет такое же будущее, как и у любой другой женщины Востока. Она станет одной из жен какого-нибудь высокоуважаемого шейха. Будет насаждать потомство и ублажать мужа. Только я не очень хочу такой судьбы для нее. А ведь у Софьи тоже есть отец». Коснувшись рукой своего подбородка, размышлял. Жизнь сложная и многогранная штука, но на все воля Аллаха. «Расскажи о своей семье», – произнес несвойственную мне фразу. Обычно меня совершенно не беспокоили члены семьи и другие родственники своих наложниц. Не волновало, что они расстались с ними и утратили любую связь. Я об этом абсолютно не думал, но почему-то рядом с ней эта мысль возникла в моей голове. Она точно обладает какой-то странной энергией, сильной энергией своих предков. Положив подушку под спину и закинув вторую себе на коленки, словно закрываясь от меня, подняла глаза и посмотрела, прожигая взглядом. Я единственный поздний ребенок в семье. Мои родители скромные пенсионеры, живущие в глубинке, а именно в деревне. У них есть хозяйство: куры, утки, кролики, большой огород. Я всю жизнь хотела заработать столько денег, чтобы помочь им, чтобы заплатить им за то, что потрачили всю жизнь, пытаясь прокормить меня и вкладывая все деньги на обучение. Будучи подростком, часто комплексовала из-за того, что я какая-то не такая, что у меня не крутая одежда, не те возможности, что были у одноклассников. Мне повезло. Я училась в одной из лучших школ города, в той, куда устраиваются только детки бизнесменов. Чтобы учиться в школе, я каждый день ездила на автобусе, выезжая из своей деревни в пять утра. Кажется, это было в прошлой жизни. Говорила она так, словно помнила, кто я и что она здесь делает. Может, это просто игра? Игра на моих нервах, на моих чувствах. Чтобы я осознал, что она хочет мне завуалированно сказать. Чтобы я прочувствовал, что нарушил все ее планы на жизнь. Что вырвал ее из семьи. Но ведь она сама поехала в Эмираты, прекрасно понимая, что для нее есть определенные риски. Что так часто происходит с такими девушками ее внешности. Меня не нужно провоцировать. Не получится то, чего так хочет. Это Восток. Мужчины решают в жизни женщин все. У нее не получится заставить меня испытывать приступ сожаления. Я ни о чем никогда не жалею. Это нормально. Мужчина владеет женщиной. И ей пора это усвоить». «Я могу позвонить родителям?» Выдохнула она, и я понял. «Девчонка со мной играет». «Не на того напала, деточка».